Очнувшись, она вспомнила свой сон, и неожиданно ее хватило ненависть не к леди Клиффорд, не к Элизабет Хорвуд, а к Атеа. Он остался в своем раю в окружении сладострастных красавиц, она угодила в земной ад. Прошло несколько дней. Эмили ничего не знала ни о собственной участи, Не о судьбе своих детей, общение с некоторыми женщинами немного скрашивало ожидания суда, хотя среди них не было таких, с кем Эмилия могла бы подружиться по-настоящему. Узнав, что она умеет читать, в том числе и по-английски, многие узницы просили ее зачитывать вслух статьи из газет, которые попадали в тюремные камеры с воли. Поскольку Эмили никто не приносил передач, она была вынуждена довольствоваться тюремной баландой. Иногда и перепадал более-менее лакомый кусок от женщин, благодаривших ее за чтение. Когда однажды утром надзиратель заявил, что к ней пришли, Эмили не поверила. Отворив дверь комнаты для свиданий, она едва не вскрикнула. На стуле сидела Элизабет Хорвуд, ее мать. Эмили стыдилась исходящего от нее дурного запаха, но не могла ничего поделать. В Нью-Гейте так пахло от каждого. Раз в неделю заключенным позволяли обливаться водой из насоса в тюремном дворе, но после этого им все равно приходилось облачаться в нестиранную одежду. Элизабет держалась натянуто. По-видимому, ее шокировал неопрятный вид Эмили. Ответив на приветствие, она сразу перешла к делу. Я получила твое письмо. Однако. Сумма залога оказалась непомерной. Я не могу распоряжаться такими деньгами без разрешения мистера Хорвуда, а он ничего о тебе не знает. Переведя дыхание, она продолжила. Я встретила Рене Марена во Франции, куда приехала с родителями. Эта страна вскружила мне голову. Даже мое английское воспитание не смогло удержать меня от безумства. Я сбежала с Рене, бросив отца и мать. Мы поженились вопреки их воле. Сначала все шло хорошо, а потом начались проблемы. Первый раз он оставил меня, уехав на какие-то острова, когда я была в положении. Потом, когда я только что родила. Рене находил меня ограниченной, тогда как он казался мне непрактичным. Нам не хватало денег. Но это его не заботило. Он жил своими мечтами. На тебя он тоже обращал мало внимания, разве что раздражался из-за того, что по ночам ты мешала ему спать, а днем читать книги. В конце концов я решила вернуться домой, и тогда он вдруг заявил, что не отдаст мне ребенка. Закон был на его стороне. Я все же уехала, решив, что... Со временем смогу забрать тебя к себе. Однако вскоре я получила письмо, где Рене сообщала о твоей смерти и свидетельство врача. Кроме того, очутившись в Лондоне, я узнала, что родители вычеркнули мое имя из завещания. Они отказались меня принять, и я очутилась на улице. Воспитанная девушка из приличной семьи. Меня спас мистер Хорлуд. Он подошел ко мне на Бридж-стрит и спросил, что случилось и почему я плачу. И я ему солгала. Сказала, что мои родители умерли, что меня разорили кредиторы. Он был много старше меня, но он мне поверил. Я не любила мистера Хорвуда, но приняла его предложение и признаю, что этот вариант был куда лучше, чем... Безумная страсть к твоему отцу. К сожалению, за безрассудные поступки и дерзкие мечты приходится платить слишком высокую цену. Моему супругу неизвестно о моем первом замужестве, как и о том, что у меня был ребенок. Если сейчас он узнает о моем прошлом, это будет жестокий удар. Но вы не убивали и не крали. Ты выросла во Франции. Там все проще. Тебе трудно понять, что представляет собой наше общество, наша мораль. Элизабет порылась в ридикюле. Я принесла тебе деньги. Возможно, это чем-то поможет. Мне ничего не надо, кроме одного. Эмили сжала руки, умоляю, умоляю, спасите моих детей. Они остались у одной женщины на Ганлейн. — Если ей не заплатить, она отдаст их в приют или отнесет в полицию, и тогда я потеряю их след. — Я не могу их взять к себе, — ответила Элизабет, глядя ей в глаза. — Так то дайте денег, миссис Оуэн, и пусть она заботится о моих сыне и дочери и еще. — Придите на суд. Скажите, что вы видели у меня жемчужину, что она моя. Они думают, что я взяла ее у кого-то, а еще меня обвиняют в попытке украсть ожерелье в доме, где я работала, но я не собиралась этого делать. Мне никто не верит. Элизабет ненадолго задумалась. По ее лицу невозможно было понять, о чем. Потом сказала, — Хорошо, я постараюсь прийти. Что касается детей, хорошо. Назови мне адрес, а деньги все же возьми. Эмили вернулась в камеру окрыленная. Внезапно мир унылого безделия, пустой болтовни, ругань ни пьянства показался не таким ужасным, как прежде. Впервые за много дней она поверила, что скоро выйдет отсюда, что все закончится хорошо.